А если вот именно документов-то этих и нет? Нет? Как нет? Куда же им подеться? Мало ли куда. Предположим, что исчезли. Счезли? Но куда же они могли исчезнуть? И зачем им исчезнуть? А если их, например, во время вашего погрома толпа на мелкие клочки задрала? Ну-с? Ха-ха-ха! Засмеялся Блудштейн, небрежно махнув на это рукой, как на самый детский вздор и величайшую нелепость. Неужели и до вас дошли эти глупые слухи? И неужели ви, такой умный человек, могли поверить такому глупству? Ай-яй, граф, этого за всем даже на вас не похоже. Это удивительно мне даже слушать. Однако знаете пословицу: "Нет дыма без огня", возразил Каржоль, не доумевая в душе, правду ли говорит Блудштейн или только ловко притворяется. "Если такие слухи есть", добавил он, "то на чём-нибудь, а не дооснованы, согласитесь сами". "Это правда, основаны", согласился и охотно подтвердил Абрам Иоселевич. приподнимая к лицу ладони. Но на чём основаны? Вы знаете на чём? Вы можете сказать этого? На том, что толпа, ворвавшись в дом к Бен Давиду, нашла у него документы и уничтожила их. Вот на чём. Блудштейн молча и серьёзно, чуть-чуть лишь подёрнув углы губ лёгкой улыбкой, которая казалась говорила: "Мне жаль тебя, братец. Какой-то легковерный и легкомысленный. Медленно покачал в отрицательном смысле головою. Слухи эти основаны на том, начал он объяснять самым методическим образом, что у каких-то там мелких ремесленников, ну, скажем, портных, сапожников, ну, у лавочников, там действительно толпа находила разных щитов, даже векселей, ну и рвала их. Это так, это верно. Но чтоб у Бендавида она рвала, это, извините, глупость. Такой серьезный человек не будет держать своих документов так на фу-фу, как афишки на столе, а запрячет их в надежном месту. И я вам скажу, Толпа очень даже старалась разбить его кассу железную, но слава богу, не могла, как ни билась. То так, поверьте. И документы ваши, могу заверить вас честным моим словом, целёшеньки. Бендовит не такой дурак, как может вы себе думаете. Этот спокойный, авторитетно уверенный тон Как им серьезно и твердо говорил теперь Блудштейн, невольно заставил Коржоля внутренно дрогнуть и поколебаться. «А что, как и в самом деле, правда?» «То так», — еще раз солидно подтвердил еврей, слегка дотронувшись до его руки ладонью.